Глава девятнадцатая. «Хм, а отказаться нельзя?» Глаза девушки расширились от удивления. Ответил Ираклий. «Ты не можешь уклониться от официального вызова. Так написано в уставе». «Изучаю свою новую противницу». «И что мне за это будет? Дайте угадать. Взыскание?» «Нет». Покачал головой Ираклий. «Выгонит из гимназии». «С позором!» Оскалилась рыжая. «Ладно». «Пожимаю плечами. Как мне принять вызов?» «Я подала заявку на дуэль», — ответила Котова. «Зайди в приемную и подтверди свое участие. Ты что, с луны свалился?» «Можно и так сказать. Отодвигаю рыжую плечом и иду к двери класса. Увидимся». «Тебе конец, безродный!» — летит в спину. «Угу». В кабинете творилось черт знает что. Шум-гам, летающие под потолком самолетики. Кто-то толкнул Ираклия плечом, тот не среагировал. «Куда прешь, безродный?» — раздалось справа. «Отвали!» — буркнул я. «Да прыгаешься!» — последовал ответ. Передо мной вырос крепыш с моллетом. Скуластый, загорелый, руки в карманах. Солнцезащитные очки совершенно не вяжутся с образом, но придурка это не смущает. «Ты убил Антона, грязнюк!» Скользнув беглым взглядом по одежде пижона, я пришел к выводу, что тот не собирается махать шашкой. Если знаешь, зачем спрашиваешь. Не отвечай вопросом на вопрос. Не задавай дурацких вопросов. Сейчас лежешь здесь. Я не стал спорить. Пнул говнюка в колено, добавил кулаком по печени, а затем приложил мордой о парту. Девушка с взвизгнула, когда туша бугая сползла ей под ноги. Вместе с обломками темных очков. Извини, намусорил. Перешагиваю через пижона и направляюсь к галерке. Да-да, именно там, на местах для самых ущербных, мой предшественник свил теплое гнездышко. Ираклий зашился поближе к окну и упорно делал вид, что ничего не происходит. Через парту перемахнул жилистый паренек с непонятным хайром на голове. В прыжке этот тип попробовал зарядить мне ногой в челюсть, за что я поплатился. Шагнув в сторону, я выбил ребром ладони опорную руку идиота. Сгруппироваться потлатой не успел, а инерция развернула его на спинке стульев. С эпичным грохотом мой оппонент завалился на чей-то рюкзак. Я добавил мудаку для острастки коленом в переносицу. Что-то хрустнуло. Прозвенел звонок. Патлатый вскочил на ноги, размазывая кровь. Парта и два стула за его спиной были сдвинуты. Девчонки прижались к стене, освобождая место для поединка. Мой противник, недолго думая, выхватил из поясного чехла нож. Листовидный клинок, двусторонняя заточка, сразу видно боевую игрушку. Мой слух уловил характерный шорох, извлекаемого из ножа наружия. Не уверен, что этот звук можно назвать шорохом, Просто ближайшая аналогия. Гимназисты начали потихоньку доставать из чехлов всякое разное. Просто на всякий случай. Вокруг меня образовалось пустое пространство. Я зафиксировал трех потенциальных противников. Керамбиты, Кастет, Танта. Никто не дергался, но каждый был готов вступить в драку при необходимости. Барский с интересом наблюдал за нами, не вмешиваясь. «А ну успокоились!» — рявкнули от окна. Я уже держал в правой руке в окидуху. Лезвие со щелчком выскользнуло из скрытого паза. Чувак, которого я приложил о опарту, начал подниматься. Ему помогали двое товарищей. В поле моего зрения попал новый персонаж. Плечистый Верзила с прической Брюса Ли, очень спокойный и уверенный в себе. Кто это, я понятия не имел. Впрочем, имел. Один из тех троих, что справились с медитацией, но оказались пробужденными. А поскольку учитель запаздывал, можно было предположить, что у окна стоит местный авторитет. Что удивительно, не барский. «Всем убрать оружие и сесть на места», — приказал Верзила. Патлатый сделал шаг в мою сторону, и это было ошибкой. Неведомая сила вырвала нож из пальцев супостата. Клинок со свистом умчался в сторону окна. Верзила выхватил его из воздуха резким движением. «Так, уже интересно. Телекинез?» Придурок со сломанным носом попытался обойти меня справа, но внезапно сдвинувшаяся парта толкнула его в бедро. «Не злите меня!» — процедил авторитет. «Оружие в чехлы!» Одноклассники послушались. Я ограничился нажатием на кнопку выкидухи. Клинок со щелчком втянулся. И это, вашу мать, уже знак доброй воли. «Вы знаете, устав...» — процедил неожиданный союзник. «Поножовщина в школе под запретом. Отношения выясняются на арене. Куратор спросит с меня. Я устрою хреновую жизнь вам всем. Еще раз такое дерьмо увижу, готовьтесь». Будете остаток дня отжиматься, бегать по двору и тягать штанги. Взыскание навешу на зачинщиков. Расходитесь. Сажусь на свое место. Народ тоже понемногу успокаивается. Ставят парты, поправляют стулья, вытирают кровавые сопли платками. Обладатель разбитого носа матерится и бросает в мою сторону злобные взгляды. Хорошее начало дня. Кто это? Шепнул я Ираклию. «Наш староста!» — последовал ответ. «Игорь Гриднев!» «Что ж, очерчиваются центры силы. Староста, пытающийся контролировать порядок в террариуме. Барский, скрытно манипулирующий людьми и предпочитающий держаться в стороне. Черноволосая девка, что не скрываясь, сверлит меня глазами. Ну и ваш покорный слуга, который хочет просто выжить», и не дать себя сожрать этим акулам. Попутно можно выполнить и более долгосрочную задачу, привлечь внимание нужных людей, обзавестись знакомствами на будущее. Раздались торопливые шаги, и в кабинет проникло нечто несуразное. Шестидесятилетний старик в футболке цвета хаки, тропических шортах и белой панаме. Из-под панамы выглядывали очки с толстыми линзами. Под мышкой преподаватель держал кожаный портфель. С такими раньше ходили на работу чиновники. «Извините». Мужик снял панаму, положил портфель на учительский стул, достал платок и вытер вспотевшее лицо. «В музее поступления Я не успел переодеться. Простите, дорогие мои». Расстегнув портфель, учитель стал доставать предметы. Журнал, кожаный блокнот с торчащими закладками — увесистую княженцию, шариковую ручку и стеклянную бутылку, прозрачную с голубой этикеткой. Панама улеглась на край стола. «Мурат Георгиевич Шахин», — подсказал мне Ираклий, — «наш историк». «Дамы и господа!» Шахин открыл журнал и поцелеповато уставился на нас. «Времени очень мало, а у нас обширная тема, так что приготовьтесь конспектировать». Мы полезли за тетрадками». Я порадовался грамотному выбору места. Галерка, но преимущества ее неоспоримы. Слева полуоткрытое окно, приятный сквознячок, свежий воздух. Все потенциальные враги на виду, и никто на тебя не пялится 24 на 7. Пока мы шелестели страницами тетрадок, Мурат Георгиевич приложился к бутылке с водой и начал отмечать отсутствующих в журнале. Есть, пожалуй, традиции в русских школах, которые схожи в любой реальности. Журнал, перекличка — никакая магия-шмагия над этим не властна. — Антонов, — начал историк, — здесь Барский. Лев что-то буркнул под нос. — Мурат Георгиевич. Гриднев впустил по ряду какую-то бумажку, сложенную в четверо У меня есть полный список отсутствующих. — Правда? — Учитель развернул листок. «Очень кстати, Игорь». М -м -м. «Все на месте, что ли? Даже Иванов?» «Вот он я!» — поднимаю руку. «Отлично!» — историк просиял. «Это сэкономит нам драгоценные минуты. Итак, кто успел посетить на этой неделе музей «Предтечь» в Атлере?» Гробовое молчание. «Я так и думал!» — кивнул собственным мыслям Шахин. Если пустить все на самотек, никто из вас не будет интересоваться историей собственного края. Поэтому я взял на себя смелость и выбил из директора бюджет на поездку. В субботу в девять утра мы собираемся перед главными воротами гимназии, грузимся на туристический автобус и едем в Атлер, организовано всем классом. Мои коллеги из музея проведут для вас полноценную экскурсию». Вопросы? Класс потух. У всех были свои планы на субботу. Лица гимназистов стали грустными, на них поселилась осенняя тоска. Даже субботу забрали. Как же так? И лишь я сидел спокойный, как удав. Мне понравился этот учительский фортель. Прекрасная возможность узнать побольше о предтечах и артефактах. Возможно пролить свет на природу и назначение домоморфа. Оно того стоит. «Игорь, обеспечишь стопроцентную явку», — дал задание историк, глядя на старосту. «Билеты у меня, все за счет организации». «Будет сделано», — заверил Гриднев. И я понял, что староста у нас на своем месте. Реально ответственный чувак, который серьезно относится к своим обязанностям. едва ли не единственный, кто способен держать в узде этот обезьянник. Решение очевидно. Я должен поддержать старосту, заполучить для себя надежное прикрытие и ослабить позиции Барского. Откровенный разговор с Гридневым неизбежен, но его придется отложить. Ведь у меня еще дуэль на носу. Итак, вернемся к теме сегодняшнего урока. Шахин постучал ручкой по столу. Поднявшийся Бубнеж улегся. Ареал, обитания предсечь. Города, регионы... Плотность скопления артефактов. Записали? Как вы помните, на прошлом занятии мы говорили о периодизации архаичной эпохи. Напомню, что архаика предшествует появлению людей на Земле и частично захватывает первые людские сообщества. В зависимости от периода развивались те или иные колонии предтеч. Можете не писать, это у вас есть. «Ранняя архаика – самый малоизученный период». Предтечи только появились на Земле, основали древнейшие колонии и начали распространяться по миру. Средняя архаика – пик развития цивилизации предтеч. Колонии по всей планете. Налажена торговля. Странствующие дома, они же домоморфы. Автономная городская среда. Влияние на климат. Экспансия в приполярные регионы. Именно в это время появилось большинство известных нам поселений. «Кто знает, что произошло потом?» «Рухнул астероид», — ответила девушка с распущенными русыми волосами, сидевшая в начале второго ряда. «Массовое вымирание». именно историк удовлетворенно кивнул. «Массовое вымирание!» Астероид упал в Мексиканский залив около 66 миллионов лет назад. «Бум!» «Средняя архаика завершена!» «Предтечи должны были погибнуть!» Прозвучал неуверенный девичий голосок с дальнего от меня ряда. «Если бы их культура была столь примитивной, как наша!» Улыбнулся историк. «Однако эти существа намного опережали в развитии современную цивилизацию людей. Поэтому часть колоний погибла, еще часть опустела». А остальные адаптировались, переделав городскую среду и внедрив артефакторику нового поколения. «Откуда вы все это знаете?» — спросила девушка с афропрической. «Из сохранившихся письменных источников», — отрезал учитель. «Предтечи повлияли на многие языки древности. В частности, на простонаречие Наска, а еще на шумеров, финикийцев, атлантов». Изучая мертвые языки, ученые сумели расшифровать часть записей, обнаруженных в законсервированных колониях. Информации очень мало, но это лучше, чем ничего. Итак, высокая или поздняя архаика? Невообразимо чудовищная бездна времени. Кто помнит хронологические рамки? На первых партах взметнулось несколько рук. «Прошу». Мурат Георгиевич указал на хрупкую девчушку лет тринадцати с копной темно-каштановых волос, не спадающих до лопаток. «Около шестидесяти пяти миллионов лет назад», — отрапортовала заучка, «тире тридцать тысяч лет назад». «Все верно», — историк довольно усмехнулся. «Свыше шестидесяти миллионов лет назад предтечи жили на земле, развивали свои сообщества». Успешно противостояли массовым вымираниям, ледниковым периодам, климатическим изменениям и прочим вызовам. Никто не знает, как это у них получалось. 200 тысяч лет назад их культура достигла технологического пика. И это при том, что территориально предтечи уступали своим предкам из эпохи Средней Архаики. То есть колонии стало значительно меньше. Но качество жизни предтеч возросло. А затем что-то случилось. Мифический континент Му с метрополией притеч затонул. По одной версии это произошло около 150, по другой — около 40 тысяч лет назад. Предполагается, что с этого момента предтечи начали покидать землю на циклопических кораблях-ковчегах. «Последний звездолет отбыл с плато Наска около 30 тысяч лет назад. Этот факт зафиксирован в анналах наших перуанских коллег. И куда они направились?» — спросила девушка, за спиной которой расположился Ираклий. «Мы можем лишь предполагать», — пожал плечами Мурат Георгиевич, «общепринятая версия на планету Югот, с которой они и прибыли в незапамятные времена». Из дальнейшей лекции я понял, что редкие поселения, раскапываемые людьми, относятся к периоду высокой архаики. Больше всего подобных точек в государстве Наска, а еще в халифате. По мелочи досталось азиатам и северному Причерноморью, а подлинные сокровища в океанах. На покрытых джунглями островках, в труднодоступных пещерах и открывающихся хитроумными способами шахтах – Вот откуда добывается большая часть архаичной артефакторики. За крутыми предметами, расширяющими человеческие возможности, ведется постоянная охота. В гонке участвуют кланы, тайные общества, мойры и инквизиция. Черные археологи на свой страх и риск находят и перепродают древнее наследие аристократам с тугим кошельком. Музеи довольствуются жалкими крохами, примитивной мелочевкой. После звонка все остались в кабинете. Криптоисторию вел тот же преподаватель. Я же направился в приемную директора, разобраться с брошенным мне вызовом. Иванов, сексапильная секретарша, порылась в папке «Входящие» и выудила бланк заявки. «Ольга Котова, простолюдинка, находится в услужении рода барских». Вызвала тебя на смертельный поединок. Предполагаемый исход, один из участников должен умереть. Оружие выбирает сторона, принявшая вызов. Первая хорошая новость за день. Когда состоится поединок, уточнил я, после уроков, секретарша передала мне два экземпляра регистрационного бланка. Если подпишешь бумагу, то в полтретьего, на школьной арене. Я дважды перечитал бланк и подписал оба экземпляра. Секретарша сгоняла за подписью к директору, скрепила все это дело печатью и подшила в папку с надписью «Дуэли 1978-79». «А что там с выбором оружия?» — поинтересовался я. «Один экземпляр я передаю в арсенал», — улыбнулась блондинка. «Хранитель все подскажет, расскажет. По установленному образовательному стандарту твоя противница обязана драться оружием, которое выберу я». «Именно. Не все так печально. Я успел нарисовать себе картину, где являюсь на дуэль со своим ножичком, а против меня выходит рыжая сучка с катаной. Или в доспехах с щитом и мечом. При таком раскладе прыгай-не прыгай, а итог противоборства очевиден. Как мне найти арсенал?» Глаза блондинки округлились. «У меня проблемы с головой, поясняю свою забывчивость. Амнезия, все такое...» — А, ну тогда понятно. Арсенал примыкает к арене, вход со двора. — Спасибо. Информация, полученная от секретарши, вынудила меня крепко задуматься. Поначалу я решил, что Рыжая — подруга убитого мной идиота. Вывод напрашивался сам собой, поскольку они сидели в одной беседке, а потом Котова набросилась на меня со своим веером. А тут получается, что семья Рыжей находится в услужении у барских, То есть это простолюдины-клановцы, присягнувшие на верность именитому роду. Расклад в корне меняется. Антон Ставрин мог быть приятелем льва, или должником, или каким-нибудь вассалом. Я не до конца разобрался во всех этих мутных цепочках. И вот уже случайное нападение перестает быть случайным. «Правду говорила Марфа Денисовна, барские обид не прощают». Намечается серьезная схватка. «Ублюдок задался целью разделаться со мной, но предпочитает действовать из-под тяжка, прощупывает, тестирует. Не исключено, что будет наблюдать за моими поединками, изучать манеру боя. Что ж, примем эту игру. Не будем показывать все, на что способны».